Глава 44. Ты хочешь меня испытать? Всё, Нина, казалось, находится на грани жизни и смерти. От вида этого зрелища толпа в очередной раз затихла. Все зрители пристально смотрели на молодого человека, по-прежнему стоявшего на платформе, с таким видом, будто он был с самим дьяволом. Никто толком не мог понять, что только что произошло. Все видели Как сила Сео Сио Нина внезапно выросла, а потом они увидели, как он был быстро разгромлен. Никто не ожидал, что после увеличения силы Сеонин потерпит ещё более унизительное поражение. Ведь он был повержен с помощью всего одного удара и вдобавок получил серьёзную травму. На гостевой трибуне стояла Яфеи, а Шоумлёна, прикрыв руками красные гобы. а её тело дрожало от восхищения. «Какая сильная техника! Интересно, какого она уровня? Может быть, чёрного ранга? Как такое возможно?» Думая об этом, сердце её Фэй трепетало, ведь техники чёрного ранга были не только редкими, им также было трудно обучиться. Через некоторое время, Ефей постепенно вернулась в реальность. В очередной раз подумав о технике, применённой Сяо Яном, её лоб нахмурился от раздумьи. Если я правильно помню, сильнейшая техника клана Сяо — львинный удар, который является частью способности чёрного ранга — львинная ярость. Верно? Но техника, которую я видела, определённо была другой. Хм... Яфэй задумчиво смотрела на нефритовую чашку, которая покоилась в её белоснежных руках. Внезапно, словно разряд молнии, в её голову пришла мысль. «Возможно, эту технику... да Луки, он получил не от отца?» Едва заметно наклонив голову, она бросила взгляд своих прекрасных глаз на Селожана. Благодаря своей наблюдательности, Яфэй смогла заметить кратковременный шок на лице Селожана. Похоже, он также понял, что эта техника не принадлежала его клану. Если Селожан не обучал его... Размышляя, Яфаи слегка наклонилась вперёд, отчего её хорошо развитая грудь под действием силы тяжести натянула платье, создавая невероятно соблазнительный вид. Вспоминая мастерство в одении техниками, показанное Селаяном, она сделала вывод. Этот юноша, наверняка у него есть некий таинственный учитель, который обучает его тайне от клана. В противном случае, он не смог бы так быстро освоить технику чёрного ранга методом прот и ошибок. Учитывая его небольшой опыт, чтобы так быстро обучить технике чёрного ранга, сила этого таинственного учителя должна быть не ниже духа. Нужно как следует разобраться в этом вопросе. Тщательно всё обдумав, Яфы вытерла бусинку пота с очки и поставила свою чашку, внимательно наблюдая за силой Яном, Она подумала, что этот юноша с каждым днём становится всё более стаинственным. Это не могло не вызывать интереса. О, боже, Ионер. Его всё всёжнее и сложнее понять. Тихо вздыхал Сеожан. Мастерство водяной техникой было на таком высоком уровне, что он молча аплодировал, когда видел это. С точки зрения атакующей мощи Эта техника была на одном уровне с техникой чёрного ранга Удара льва, который блилежал к Анусяо. Медленно качая головой, Сяо Жэнгубоков вздохнул. С печальным видом он подумал: "Боюсь, что сыну кто-то учит за моей спиной. Но кто же его учит?" задавался вопросом Сяо Жэн, поощущая при этом свой подбородок. После этого он не мог не посмотреть на сидевшую вдали Дай Эра. В данный момент, миниатюрная девушка, обхватив щеки и руками, с едва заметной улыбкой наблюдала за Сеояном, находившимся в центре всеобщего внимания. Может быть, она? Любопытство грызло разум Сео Жана, который строил различные догадки. Думая о том, как были близки Д.Р. и Сео Ян, ему казалось, что это был наиболее вероятный вариант. Стоявший на платформе Сил-Ян медленно выдохнул, а его твердевшие до состояния камня руки постепенно возвращались в исходное состояние. Повернув голову, Сил-Ян увидел Сяло-Ю, которая мчалась вперед к телу Сил-Анина, наблюдая за тем, как она, приподнимая тело лежавшего без сознания брата, Сил-Ян не испытывала ни малейшей жалости, ему было наплевать. Если бы он не изучил две техники Далуки, черного ранга, то его собственная рука... была бы сломана в результате атаки Селанина. Так как другие не проявляли к нему раньше милосердия, то сейчас у него не оставалось причин становиться идиотски добрым человеком. Засунув руки в карманы, Селаян прошел мимо о немевшего второго старейшины, спросив при этом, «Поединок завершен, верно?» Зглотнув второй старейшина, немного пришел в себя и кивнул. Объявляя о конце поединка, Его вдруг прервали. «Подождите!» С ненавистью в голосе прокричала Селуил, которая под платформой держала окровавленного Селанина, второй старейшина, нахмурил брови. «Селуил, чего ты хочешь?» Передав таки не пришедшего в себя брата другому члену клана, она решительно запрыгнула на платформу. С разгневанным видом она встала напротив Селуяна и сказала. Всё, не твой кузен. Как ты его так жестоко его избить? Услышав вопрос Севу, юноша усмехнулся, а на его лице появилась злая улыбка. Хотя это был не настоящий поединок, он нарушил правила. Проиграв однажды, он применил пилюлю симуляции и вновь атаковал меня. Ты что, я и правда думаю, что он проявил бы ко мне снисхождение? И если бы я не сопротивлялся, Ты была бы так разъярена из-за моего ранения. По-твоему, Силу не человек, а я нет? Силу, ты только и можешь предвзято ко мне относиться. Засыпанная вопросами, словно петардами на верёвочке, Силу была немного ошеломлена, а её мозг перегружен. Через некоторое время её слегка красные щёки побелели, а затем вновь быстро покраснели от ярости. Её ещё никогда не ни в блике не читали нотаций. Выдохнув, чтобы немного успокоить свой гнев, она холодно произнесла. «Меня не забудь о твоих словах! Ты ранил моего младшего брата! Я вызываю тебя! Если ты мужчина, то ты примешь его!» «Сео Ю, забери свой вызов! Здесь проходят поединки тех, кто не достиг ранга ученика! Ты не имеешь права!» Раздался со стороны разгневанный голос второго старишины. Однако Сеою не желала отступать. Впившись взглядом в Сеояна, она в гневе закусила губу. "Не говори мне, что ты струсил!" "Ну что за дура?" Внутри кипе от гнева, Сеоян проклинал сражение с Сеонином, в котором он израсходовал много доуки. Если сейчас он вступит в бой с трёхзвёздочным учеником, то он точно будет находиться в невыгодном положении. С холодом глядя на Силаяна, Силаю, чувствуя ликование, открыто глумилось над ним. «Что? Не хватает смелости принять вызов от женщины?» Силаян коснулся рукой носа, затем его рот немного дернулся, а его черные глаза зловище замерцали. В то время, когда Силаян готовился побить длинноногую девушку, на потворье послышался смех, похожий на звен серебряных колокольчиков. А затем внезапно раздался звонкий женский голос. "Истрасия Ваё. Сяо Янгеге уже устал, а ты всё равно бросаешь ему вызов? Пытаешься использовать его слабость? Если ты и правда хочешь сразиться с кем-нибудь, то как насчёт боя с Дай Эр?"